Глава 15. Домашние обязанности, любовь к труду, бывалые любители реки, как он работает руками и как работает языком. Скептицизм молодого поколения, первые судоходные впечатления на плату. Передний дебют Джорджа, опытный лодочник, его методы. Так тихо, так спокойно. Новичок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 Элон взялся за роль. Предложение мне вовсе не улыбалось. Я высказала мнение, что Гаррису было бы гораздо приличнее выразить желание поработать вместе с Джорджем, а мне дать отдохнуть немножко. А мне представлялось, что я выполняю больше, чем мне положено в этой прогулке, и вопрос начинал становиться больным. Вообще, мне всегда кажется, что я работаю больше, чем следует.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 что получаю лишнее. А на самом же деле работы явно не хватает. Ано мне создаётся, что он только говорит это мне вытишение. А в лодке, как я себя заметил, каждый из членов экипажа не изменя на бывает убеждён, что вся работа лежит на нём. Впечатление Гариса таково, что он всё время работал, а Жорж и я оба лодырничали на его счёт. Жорж со своей стороны Она находит смешной и самомысль, что Гарис делал что-либо кроме еды из Испании, и питает выкованное из железо убеждение, что только он Джордж исполнял всю чего-нибудь достойную работу. Он объявил, что никогда не бывал в компании двух таких лоботрясов, как Гарис и я. Гарис это позабавило. Подумай только, старина Джордж толкует от труде, засмеялся он. А да довольно одного получается работы.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 с их дренной старой лойчонкой вверх по реке от самого Кингстона и всё обдумывал и устраивал для них и заботился о них и распинался за них так всегда бывает на свете а мы сошлись на том что Гарис и Джордж проведут лодку на веслах мимерединге а дальше я поведу её на буксире меня не очень-то привлекает грести против сильного течения Там было такое время, давным-давно, когда я вызывал к тяжёлой работе. Теперь я не прочь ждать попытать счастья новичкам. Вообще я замечаю, что большинство ветеранов в весла выказывают одинаковую скромность, когда требуется приналечь на весла. Обывалого любителя реки всегда можно отличить по тому, как он вытягивается на подушках над днелодки и поощряет гребцов повествованием.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 Пацовый себе ещё одну подушку под голову. "О нет, нет, не преулечивай, Том", бормочет Джек у Каризина. "Самые большие 33". И Джек с Томом совершенно изнурён этим разговорным усилием, снова отходят ко сну. А два простодушных юнца на вёслах исполняются гордостью при мысли, что им разрешено катать таких славных гребцов, как Джек и Том.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 Что проделали предыдущим летом? Начали мы с того, что преподнесли ему все классические освещённые временем выдумки, бывшие в ходу на реке у всякого гребца в продолжение многих лет, а потом прибавили семь оригинальных рассказов, самостоятельно измышлённых нами, в том числе вполне правдоподобный случай, основанный в известной степени на почти истинном происшествии, действительно приключившемся в изменённом виде.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 Я стали вспоминать о первых попытках в области грибного искусства. Первые мои воспоминания о катании на лодке сводятся к тому, что нас было пятеро, и мы дали каждый по 3 пенса за наём судна своеобразной постройки на озере Ридженс-парк, после чего осушились в доме сторожа. Этот опыт внушил мне влечение к воде.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 Что вам почему-то не до общества и разговоры, и что, если возможно это проделать без невежливости, вы предпочли бы избежать с ним встречи. Поэтому вы задаётесь целью достигнут дальнего конца прода и возвратиться во свои быстрые и бе шумные, прикидывая, что не заметили его. Он же наоборот жаждет взять вас за руку и побеседовать с вами.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 только тогда когда я перешёл на темзу я приобрёл истинный стиль мои приёмы и обращения с вёслами внушают всем большое восхищение жорж ещё не подходил к реке до 16 лет а в этот год он и восемь других джентльменов тельного же возраста отправились однажды в субботу в кью с намерением нанять там лодку и прокатиться до ричванды и обратно один из них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 А мы обаismем это, пожалуй. Лодочник отсутствовал, и на лице был только один мальчик. Последний попытался унять их пыл и показал ему две-три лодки, пригодные для семейного пикника, но они слышаться них и не хотели. Им казалось, что все во эффектнее они будут выглядеть на гомичной лодке. Мальчик спустил её на воду, а они скинули куртки и приготовились занять места. Мальчик посоветовал Джорджу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 Срезмаху ударил его по спине, в то время как его собственное сиденье исчезло, как бы по волшебству, и оставило его сидящим на дне. Он также отметил любопытное совпадение, что номер 2 в тот же миг оказался лежащим на взлешной дне лодки, ногами к верху, по всем признакам в припадке. Они прошли под мостом Кию со скоростью 8 миль в час. Грёб один только Джоскенс,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 С моста Киев за любопытным зрелищем наблюдала с большим интересом толпа, и каждый выкрикивал им различные указания. Три раза им удалось провести лодку под аркой, и три раза ее относила обратно, и каждый раз, когда рулевой поднимал глаза и видел над собой мост, он разражался новыми рыданиями. Джо уже говорит, что ни за что бы не поверил в тот день,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 и идёт на лад. Корне приходится чуть ли не вывихивать плечи, чтобы доставать свои вёсла, а вёсла носа при каждом возврат отдают ему здорового тумака в грудь. Поэтому они снова меняются и приходят к заключению, что лодочник дал им набор негодных вёсел. И в обоюдном осуждении этого человека тон то их становится вполне дружелюбным и сочувственным.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 С одним из моих знакомых молодых человеком случилось очень печальное происшествие в первый раз, когда он отправился на плоскодонке. Дело у него сэр пошло так хорошо, что он совсем зазнался и принялся прохаживаться взад и вперёд по судну, действуя шестом с беспечной грацией, которой нельзя было не любоваться. Дойдёт до переднего края судна, воткнёт часть, потом быстро отправляется к противоположному концу.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 был лишен достоинства. И грубый мальчишка на берегу немедленно крикнул замешкавшемуся товарищу прийти посмотреть живую обезьяну на шесте. Я не мог поспешить к нему на помощь, ибо надо же случилось такое несчастье, а мы не захватили с собой второй шест. Я мог только сидеть и смотреть на него. Никогда не забуду выражения его лица в то время, как шест медленно опускался вместе с ним.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 как показался рыболовный плот на якоре, на котором сидело два старых рыбалова. Они заметили, что я несусь прямо на них, и крикнули, чтобы я посторонился. "Не могу", крикнул я в ответ. "Но вы и не пытайтесь", возразили они. Я объяснил им, в чём дело, когда подплыл поближе. Они перехватили меня и схватили шестым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 Он надел эту точно такую же куртку и шапочки, какие были на мне. Явно было, что он новичок в спорте, и приёмы его были очень любопытны. Никогда нельзя было предвидеть, что случится, когда он втыкал шест. Очевидно, он сам того не предвидил. Иной раз он наспевней с потечения, то в другой раз бросался вверх против него, а иногда просто Нерчался вокруг шеста, и каждый результат одинаковый удивлял и раздражал его. Публика на реке начала понемногу заинтересовываться его деятельностью и держать порятносить на последствия каждого толчка. В своё время на противоположный берег прибыли мои друзья, и они также остановились и принялись наблюдать за ним. Он был обращён к ним спиной, так Что и видны были то литые его куртки и шапочки. Недолго думая, они заключили, что это я, возлюбленный их товарищ, выставляя себя на посмешище. И радость их была безгранична. Они тут же принялись безжалостно глумиться. Я не сразу догадался об их ошибке и подумал: "Как же они невежливы, да ещё совершенно посторонним человеком".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 Они издевали его всеми ходячими семейными шутками нашего кружка, несомненно совершенно для него непонятными. Наконец, не в силах больше терпеть их грубое издевательство, он повернулся к ним, и они увидели его лицо. Я рад засвидетельствовать, что в них ещё сохранилось достаточно порядочности, чтобы попросту опешить.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 Как вдруг он почувствовал, что кто-то схватил его за шеюрот и насильно окунул под воду. Он яростно отбивался, но нападавший оказался истинным и Геркулесом по силе, и все его усилия вырваться оставались безуспешными. Агрис уже перестал дрожать ногами и пытался мысленно обратиться к высоким материям, как вдруг его мучитель отпустил его. Он оглянулся, а на покусившаяся на его жизнь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 "Эверек те свежий", сказал лодочник, отпуская нас. "Надо вам будет взять риф и держаться по кручи к ветру, когда будете огибать угол". Мы ответили, что не примением это исполнить. И расстались с ним с бодрым до свидания, не думая про себя, каким образом держаться к ветру и где там раздобыть риф и что делать с ним, когда его достанем.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 Почему она не опротинулась, я объяснить не в состоянии. Много раз с тех пор я обдумывал это противоречие, оно ни разу не додумался до удовлетворительного разрешения загадки. Возможно, что мы обязаны этим результатом врождённому прямству неодушевлённых предметов вообще быть, может, руководствуясь нашим образом действий, а вот как заключила что мы затеяли покончить с самоубийством и решила разочаровать нас это единственное объяснение, приходящее мне на ум. Стопившись не на животе, а на спиншыр, мы могли кое-как удержаться в лодке, но было это очень изнурительно. Гектор сказал, что пираты и моряки обыкновенно привязывают к чему-нибудь руль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 Мои проползли вперёд и срезали парус. С нас было довольно парусного спорта, и мы вовсе не желали пересолить и докатиться до пресыщения. А мы сделали прогулку под парусом хорошую, весёлую, воодушевляющую прогулку. И решили теперь перейти применно ради к веслам. А мы взяли вёсла и попытались столкнуть лодку на воду, но при этом сломали одно из них.